Глава вторая. Привёз с Ливана шёлки и немного кожи. Делаю вид, что удивлён вопросу. А почему в Россию? А куда? Ваши меня сразу предупредили, чтобы во Францию я с таким товаром не шёл. Вот капитан и предложил сходить в Россию, потому что там покупают всё. А что вы знаете о пропаже наших самолётов? Вы ведь в это время там были. А у вас что, самолёты пропали? Как такое вообще может быть? Делаю круглые глаза. Англичане уверяют, что преследовали похитителей их военных. Потом у нас пропадают самолёты, и вы в это время уходите в Россию. Как вы объясните? Странно. А в развязывании мировой войны почему вы меня не обвинили? Немного подумав, отвечаю. А куда делась ваша шхуна? Я эту колошу продал коммунистам, а они дураки купили это старьё, улыбнулся я. За сколько? Это коммерческая тайна, опять улыбаюсь и развожу руками. Вы ещё пойдёте в Россию? Да у меня с ними контракт на привоз их оборудования. У вас там хорошие знакомые? Вы знаете русский язык? Совсем немного понимаю и чуть-чуть говорю на русском. Не вижу причин особых это скрывать. Что вы можете рассказать о России? Глупость и бардак. Но там сейчас можно неплохо заработать. Вот, например, посол США Герик призывает начать войну, а много американских эмиссаров большого бизнеса там кругами ходят и пытаются заключить и заключают очень выгодные контракты с даю американцев. Надеюсь, что позорный десятилетний контракт с Фордом СССР в этой реальности не подпишет. Мне кажется, что американцы специально ссорят европейцев с коммунистами, чтобы потом неплохо поживиться. Этим же дам-коммунистам сейчас все надо. Европа, кроме немцев, которых опять же контролируют американцы, продавать ничего не хочет. Вот американцы и продают им всякое свое старье в три дорого. Ну надо же мне соответствовать образу прожженного торгаша. Даже так вы точно конкретно знаете. несколько растерян нажак или кто он там на самом деле я особо этим не интересовался не тот уровень знаете ли специально жестикулируя руками как все южане с кем как вы думаете там можно иметь дело да кто его знает вам ведь высоко надо точно могу сказать что ни с троцким и кто его поддерживает они сейчас в полной опале И этот начинает вербовать. И куда бедному попаданцу податься? А вы можете нам в следующий раз подробнее сообщить, как обстоят дела на самом деле в России? Какое там отношение к Франции? Собираются ли коммунисты платить по долгам и как на это реагирует их общество? Заводите контакты, и желательно повыше. Как вы смотрите на такое предложение поработать на свою новую родину? Допустим, хотя пока ещё и не родину. На что вы мне можете предложить? С чем я к ним пойду? Какую информацию я смогу обменять? Давайте, пусть даже немного старую. И второе, что я буду с этого иметь тут во Франции? Немного по барабаんに в пальцами по подлокотникам кресла, даю ответ. Во-первых, быстрее получите гражданство, если добудете что-то стоящее. Во-вторых, Мы будем закрывать глаза на некоторые вещи, что вы будете продавать коммунистам. Нет, так не пойдёт. Вы меня в политику и разведку толкаете, а это слишком опасно. Коммунисты там же все сумасшедшие, запросто и расстрелять могут, а сами даёте мало. Сейчас нашли дурака, чтобы я им просто так рассказывал или что-то делал? Жак, немного подумав и внимательно посмотрев на меня, произнёс: "Американцы, говорите? Что вы знаете об операции Красная угроза?" "Ничего не знаю. Искренне удивляюсь, потому что никогда не слышал о такой". "Проект Красная угроза, когда в 1919 году из США на пароходе Баффорд в Советскую Россию высланы 249 человек, заподозренных в симпатиях большевикам. С января 2020 года были арестованы в США еще 6 тысяч человек, в основном члены Союза Индустриальная Рабочая Мира. Потом еще арестовали более 4 тысяч человек. Все иностранцы из числа задержанных были депортированы в соответствии с законом об анархизме. По нашим данным, Палмером и Гувером из США высланы не менее 10 тысяч человек. Говорят, что большая часть из них осела в России. Можете поделиться этой информацией? Блин, врет или нет? А если вспомнить, что и немцы всю мразь с Европы вместе с Лениным вагонами переправляли, то что тут удивительного в той бойне, произошедшей и происходившей потом много-много лет? Мало, да и старая эта информация. Скажите лучшее. Сколько вы продали военных самолётов в Польше? Так, всё-таки коммунисты вас о чём-то просили. О чём? спросил Жак. Да такие же, как и вы. Хочешь торговать, сообщи что-то ценное, зло говорю я. У вас что, у всех разведчиков не хватает? За что вы им деньги платите? Коммунистов хоть понять можно, у них война на носу. Так было всегда. Коммерсанты всегда поставляли ценные сведения. А Польше мы продали 250 самолётов. Но за эти сведения вы должны мне узнать. Первое, что достигло в Крыму и других местах в России финансовая американская организация Joint. Второе, отдали ли коммунисты Камчатку американцам или всё-таки нет. Ну и другое не забывайте. Попробую, что смогу сделаю. Отказывать мне никак нельзя. Попробуем сыграть в двое ворот. На этом интересная часть нашего разговора и закончилась. Я получил визитку с номером телефона Жака Лефевра и пообещал по приезду из России сразу ему позвонить. Потом поставил временную визу на год в паспорте у секретаря и пошёл в отель, по дороге скупив все виды французской прессы. Сейчас я вообще ей удивлён. Пишут обо всём, всё в открытую. Стоит просто внимательно прочитать газету И можно всё знать, никаких и шпионов не надо. Сижу в кафешке на улице за столиком в углу, перечитываю прессу, делая себе заметки. Самир крутится вокруг и по всему кафе отвлекая меня. Он не знает французского языка, и мне постоянно приходится ему объяснять и переводить на турецкий. Так, что у нас интересного? В 1927 году компания Ман Открыла в Нюрнберге новый 200-метровый цех, где налаживается сборка грузовиков и автобусов с производственной способностью до 3000 единиц техники в год. Во всех новых автомобилях применяется карданный привод, тормоза всех колёс и пневматические шины. В оснащении также числился электрический стартер и свет. Самые тяжёлые машины оснащали многодисковым сухим сцеплением, колёсными редукторами И ведущими мостами с разгруженными полуосями. Очень интересно. Германия и СССР спорят за Прибалтику. Русские обязались вложиться в железнодорожную инфраструктуру. Немцы же в 26 году выделили 1,5 млн марок на поддержку немцев в Эстонии, Латвии и Литве. Французская газета спрашивает: "Когда немцы с советями подерутся за влияние в Прибалтике и кто победит?" Ну надо же, вот козлы. У самих инфраструктура ни к чёрту, а они этим строят. Немцы постоянно выступающие за изменение плана Даоса. Странно, не слышала таком. В чём тут заковыка? Опять происходят забастовки в Рурской области. А вот и сбыт для советского угля. Интересно, доводит до Сталина эту информацию или нет? Посол СССР Раковский даёт интервью газетам направо и налево. Читаю: "Ах ты ж, да он всё делает, чтобы Франция и СССР не подписали договор. Знают ли об этом в Кремле? На кого же он работает, на лимонников или амеров? Скорее на американцев", делаю вывод. Председатель Торгпрома, международной организации бывших миллионеров царской России Денисов Бывший стальной король Российской империи и генерал Гофман, который ездил в 26 году в Лондон для представления английскому министерству иностранных дел своего плана Франко-германно-британского альянса против России, открыто хвастались принятием их плана и скорой войной с коммунистами. Приглашал всех присоединиться к крестовому походу. Эту газетку тоже с собой заберём. Ценный экземпляр. Появилась технология с новым автоматическим процессом, одновременно изобретённым американской компанией Ирвинг Колбурн и бельгийской Эмиль Фуркольд. Производство стекла. Это привело к снижению цен на стекло на 60%. Тоже нужная заметка, как и много других интересных. Также меня интересовали сообщения о скорых банкротствах фирм и распродаже оборудования. Опа, а вот то, что мне надо. Читаем внимательно. В Марселе опять состоялась забастовка оставшихся русских моряков из-за продажи судов и из-за разногласий с руководством рапита. Автор статьи нехидно спрашивает: "Доколе французское правительство будет терпеть беспорядки русских в порту? Не пора бы принять серьёзные меры к зачинщикам и подстрекавшим их коммунистам?" Ведь скоро состоится суд, надо срочно вмешаться общественности на бездействие властей. Вот как завернул. Вот там-то я и найду капитана, возможно и адвоката, и не только их. Надо поторопиться, пока по постановлению суда моряков не услали куда-нибудь с Франции. Только хотел подняться со стула, как слышу негромкий разговор на русском. «Ну не могу я больше этим заниматься. Я боевой офицер, а не халдей. У меня два креста за отвагу!» – бубнит зло мужской голос. «Алешенька, ну что же делать? Другой работы сейчас нет. Даже такую работу найти и то нам стоило столько трудов!» – сдержанно женский голос. Поворачиваюсь на голос. За территорией кафе стоит пара. Молодой мужик, чуть старше меня, в форме официанта кафе. Сам почти на голову будет выше меня и чуть массивнее. Красивое с правильными чертами лицо со щегольскими усами, которое портит постоянно дёргающийся левый глаз. Скорее всего, это последствия контузии. Рядом с ним небольшая и симпатичная русоволосая девушка со слезами на щеках. Платье с жилеткой довольно дешёвое. Но подобрана со вкусом. Даже попыталась придать одежде шарм, повязав лёгкий шарфик вокруг шеи. "Monsieur, что до желает?" по-французски и немного с вызовом мужчина. "Поговорить", отвечая ему по-русски и улыбаюсь. Чёрт его знает, зачем он мне сейчас нужен. Хотя вру, очень мне нужны разные люди в своей команде, лично мне преданные и от меня зависящие. А тут явное совпадение и не подставные. Вы коммунист, агент СССР и ОГПУ, подозрительно он. Ого, как их тут всех возникшая история напугала. Вообще-то я греческий князь и смотрю, как девушка, спрятавшаяся за спиной мужчины, вытирает слёзы. Тут подбежал Самир и уселся за стол, беззастенчиво рассматривая, с кем я там разговариваю. чем разрядил слегка напряжённую обстановку. А это кто? почему-то спросил меня мужик. Вообще-то мой слуга. А что? удивляюсь такому вопросу. Так что вы хотите, князь? И давайте отойдём, а то хозяина опять ругаться будет, вздохнул мужик. Как вы смотрите поступить ко мне на службу? делаю предложение, когда мы немного отошли за угол. Что? Вот так вот просто? нихидненько он Да нет, просто не будет. Это я вам точно гарантирую. Будет много стран, народов, и разных хороших и не очень людей и ситуаций. Скучно точно не будет, но и оплата будет хорошая. Ваша девушка тоже будет пристроена. От вас я требую только чёткого исполнения инструкций, личной преданности и никаких эмоций. Ну а дальше-то что? Как вас зовут? «Поручик Никольский Алексей Иванович. А меня звать князь Сакис Манос. Показываю паспорт. Надо же налаживать контакт. Время не ждёт. Если вы не возражаете, я буду вас звать Алексей. Мы же почти ровесники». Слово «поручик» вы забываете навсегда. Внимательно слежу за реакцией Никольского. «А дальше мы едем в Марсель. У вас есть где оставить мадам?» «Я её не оставлю». набычился Алексей. Хорошо, но тогда и оплата вы пока не получите. Но на мне все дорожные расходы. Тёте тоже потребуется помощница. Англичане же не просто так её у себя пристроили, суки. Явно с далеко идущими планами. Что, что? А это они умеют. А дальше? А дальше мы едем в Англию к моей тёте греческой королеве. На этом пока всё. Подвожу итог. Никольские отойдя, немного посовещались и согласились. Видать, намыкались на чужбине сильно, что уже согласились на всё и сразу. Это хорошо. Но урегулирование личных дел я дал завтрашний день. А ещё через день мы едем в поезде в город Марсель, который является одним из крупнейнейших портов в сегодняшней Франции.